Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья в полном составе, сидя на полу перед телевизором, энергично выясняет отношения. «Да офигеть!» – возмущенно восклицаю я. «Я что, должна без денег сидеть?» «Тебе нельзя их давать!» – уверенно отвечает сынок. «Ты их сразу потратишь на ерунду!» «Я их заработала и буду тратить так, как сочту нужным!» – отвечаю я. «Какой смысл зарабатывать, если их сразу же потратить?» – возражает Сунок. «Можно тогда сказать, что денег и не было!» «Блин, вот коза!» – думаю я про сестру Юнми. «Хомячиха запасливая, все в норку тащит, а из норки фиг!» «Черт, попал!» Заскочил домой на пару часов после длительного отсутствия, надеясь отдохнуть душой и телом, а угодил на дележ финансов. Весьма утомительное в моральном плане занятие. Оказывается, все воны, поступившие из агентства, угодили в семейный бюджет, учтены, пересчитаны и возврату оттуда не подлежат. Ну, по крайней мере, так заявляет сынок. Мама так не говорит. Сидит рядом и морщится, слушая как мы с сестрой ругаемся из-за денег. Какой смысл зарабатывать, если не тратить, возражаю я. Можно сказать, что денег как не было, так и нет. Только устал зачем то пока и зарабатывал. Деньги можно тратить. Серьезным видом отвечает мне сынок. Но по чуть-чуть. А не все сразу, как ты это делаешь. И обязательно нужно подумать о завтрашнем дне. Отложить часть на черный день. Почему я должна плохо думать о завтрашнем дне? Шучу я, вспомнив одесскую шутку. Он неудивленно смотрит в ответ, не ожидав такого вопроса. В будущем могут внезапно понадобиться деньги. Удивленно начинает объяснять мне она. Вдруг кто-то заболеет. Раз ты задаешь такие вопросы, то значит не понимаешь простейших правил управления финансами. Тебя нельзя допускать к деньгам. Ага, говорю я, значит допускать меня зарабатывать можно, а тратить значит нельзя? Нельзя тратить все деньги разом, убежденно говорит сынок. У тебя же был в школе предмет экономика домашнего хозяйства. Ты что, не помнишь, чему тебя там учили? Кажется, я его проспала, говорю я, попытавшись припомнить, что там было. «Проспала?» – изумляется Сунок. «Да, там какой-то бред на уроках рассказывали», – отвечаю я. «Бред? Причем лютый?» «Ах ты, идиотка! Вместо того, чтобы учиться управлять деньгами, она спала на уроках!» «Сунок, не говори своей младшей сестре такие слова», – говорит мама, напоминая о своем присутствии. «Чтобы управлять деньгами, их нужно для этого иметь», – говорю я. «Суха теория, мой друг». А древо жизни пышно зеленеет. Мне нужны мои бабки, чтобы учиться ими управлять. Верни. Ничего я тебе не верну, говорит Сунок. Деньги будут в банке, лежать на черный день. Мама будет тебе их понемножку выдавать, пока ты не научишься ими пользоваться. Да, мама? Сунок поворачивается к маме, ожидая поддержки своим словам. Мама поджимает губы. Сунок, помолчав, говорит она. Вообще-то Юнми права. Она ведь эти деньги заработала. «Значит, она имеет право ими распоряжаться». «Ма!» – изумленно распахнув глаза, произносит сынок. «Ты что, их хочешь ей отдать? Она же опять накупит каких-то записей на каких-то серверах! И все! Денег не будет!» Мама, повернув голову, смотрит на меня. «Это инвестиции в будущее», – говорю я, отвечая на ее вопросительный взгляд. «Вот что я говорила!» Восклицает сынок, вытянув руку и обвиняющий, указывая на меня указательным пальцем. Она все собирается потратить на датакуины. Лучше закрыть наши кредиты, чем просто выкинуть деньги таким дурацким способом. Ммм, обращается ко мне мама. Твоя старшая сестра права в том, что ты слишком легко обращаешься с деньгами. Нужно быть более экономной и не делать рисковых инвестиций. Мало ли какие беды могут случиться в будущем. В прошлый раз я потратила все деньги потому, что накопились траты, которые нужно было делать постепенно. А пришлось их делать одномоментно. Вот деньги и ушли, отвечаю я. Что это еще за траты такие накопились? Не понимает сынок. Да такоены что ли? До этого без них жили и дальше бы прожили. Жили, потому что даже не слышали, говорю я. Мир идет вперед. Старые пути заработка перестают работать. На них копейки зарабатывают потому что ими все пользуются этими путями. Хорошо заработать можно, только используя что-то новое, которое остальные еще не прочухали. «Ха!» – восклицает Сунок. «Не спала бы на уроках, не говорила бы такую ерунду. Сколько разорилось рисковых инвесторов, ты знаешь? А сколько владельцев кафе или палаток с фастфудом стали мультимиллионерами, ты знаешь?» Задаю я Онни встречный вопрос. «А я не мечу в мультимиллионерши». Гордо заявляет она мне в ответ. «Ну и будешь всю жизнь бегать в рваных трусах», обещаю ей я. «И только и думать, где денег на заплатки взять?» «Пфу!» выдыхает Сунок, презрительно посмотрев на меня и отворачиваясь. «Тоже мне миллионерша», произносит она, смотря на телевизор. «В канаве со всеми я всегда оказаться успею», успокаиваю ее я. «А пока есть возможность, нужно попытаться из нее выпрыгнуть. Не получится, буду, как все, неудачницей». А выйдет, буду жить хорошо. Но для этого нужно рискнуть. Сунок поворачивается ко мне, некоторое время молча оглядывает меня сверху вниз и обратно. «Ты какая-то ненормальная стала», выносит она вердикт после моего осмотра. Мама не сильно хлопает ее по коленке. «Не оскорбляй свою сестру», говорит она. «А чего она такие вещи говорит?» возражает та. «Это нормально. Заниматься инвестициями можно, когда денег не знаешь куда деть». «А у нас их нет. Это в Америке всякие идеи придумывают, но они там хорошо зарабатывают, поэтому и придумывают всякое. А у нас не так. Глупо пытаться ехать на самокате, словно на автомобиле». Секунды на три наступает тишина, и становится слышно блаженное урчание мульчи, которую я не перестаю гладить в течение семейного спора. «Онни», – проникновенно говорю я, – «деньги есть. Я получила 36 тысяч долларов за полгода». К концу года я получу еще столько же, а может даже больше. Я написала две англоязычные песни, с которых тоже будут деньги. За полгода я еще что-нибудь выпущу, может даже целый диск. Так что деньги есть, можно инвестировать. Постоянно вести не может, упрямо наклонив голову, отвечает Неонни. Не. А что если твоих песен за новые полгода купят меньше? Озадаченно смотрю на сестру Юнми. Поняв, что все мои успехи она приписывает исключительно моему везению. Ну, блин. А я-то думал, что в семье обо мне думают лучше. Сижу, молчу, перевариваю полученное знание. «Деньги тратить нельзя», – убежденно повторяет сынок. «Мало ли что в жизни может приключиться». Смотрю на маму, которая с одобрением смотрит на свою старшую дочь. не такой хоккей нам не нужен. Это что же такое будет?» «Я, значит, буду зарабатывать, а они будут складывать деньги в кучу и сидеть на них сверху? Так не пойдет!» «Так не пойдет!» – произношу я вслух последнюю пришедшую в мою голову мысль. «Раз я деньги зарабатываю, значит, я ими и распоряжаюсь. Иначе нет никакого смысла работать!» Сунок неприязненно смотрит на меня. «Ты же их все потратишь!» – повторяет она свой главный аргумент. «Ну и что?» – отвечаю я. «Заработаю еще!» «Я зарабатываю для того, чтобы тратить!» «Тфу!» – выдыхает Онни с выражением на лице «опять двадцать пять!» Я поворачиваюсь к маме, вопросительно смотрю на нее. Сынок тоже смотрит на мать, ожидая ее вердикта. Мама явно в затруднительном положении. «Ну…» – неуверенно начинает она, видя, что младшие ждут ее слов. «Юнми, ты права, когда говоришь, что имеешь право распоряжаться заработанными деньгами». Но и Сунок тоже права, когда говорит, что ты делаешь это слишком легкомысленно. Как я понимаю, ты хочешь потратить их все. Юнми, у нашей семьи есть долги, нужно оплатить последний год учебы Сунок, а мое кафе сейчас не работает, и я даже не знаю, когда я снова смогу его открыть. Дочка, на что мы будем тогда жить, если все потратить? Вообще-то я не собиралась все тратить, удивляюсь я ее словам. Я возражала против того, чтобы моими деньгами распоряжались, не ставя меня в известность. Я на секунду задумываюсь, смотря на Сунок. «Похоже, мы с Онни просто отклонились в сторону в процессе спора», – говорю я. «Я совсем не против того, чтобы тратить деньги на семью. Но я хочу, чтобы все траты согласовывались со мной. Это мои деньги, и я должна знать, сколько их у меня. Я так хочу». Мама и Сунок смотрят друг на друга. «Я предлагаю поступить следующим образом», – говорю я. «Берем временной интервал в 6 месяцев. Сколько нам нужно на жизнь?» «Ну, допустим, по 2 миллиона вон каждому. 6 тысяч в месяц. 36 тысяч за полгода». «Мда, многовато». «С ума сошла!» – пугается сынок, опередив маму, которая тоже хотела что-то сказать. «6 миллионов в месяц? А на сколько мы до этого жили?» – спрашиваю я, обращаясь к маме. Продукты примерно по 300 тысяч вон на каждого, отвечает мама. Но я еще оплачивала кредиты, налоги, коммунальные услуги, учебу сынок и покупала всем одежду. Сколько всего выходило в месяц? Прошу я конкретизировать цифру. 2 миллиона. 2 миллиона 500 тысяч вон в месяц, отвечает мама. В среднем примерно столько. Хорошо, киваю я. Тогда считаем по-другому. 2,5 умножаем на 6. Получаем 15 миллионов вон. Сколько сунок за университет нужно заплатить? 3,5 миллиона вон, говорит мама. Но у меня еще остались 3 миллиона из тех пяти что ты дала мне раньше. На учебу нужно 50 тысяч. Отлично, киваю я. Значит 15500 На непредвиденные расходы кладем еще 1,5 миллиона. Итого 17. 10 миллионов отправляем в уплату кредитов, а 9 я забираю себе. Окей? Секунды три домашние прикидывают в уме расклад. «Зачем тебе 9 миллионов вон?» – спрашивает сынок. «Да такое нав хочешь купить?» «Один доллар, вложенный в них сейчас, через несколько лет превратится в 300», – говорю я. «Но покупать нужно теперь, пока они ничего не стоят. 9 тысяч долларов сегодня – это 2 миллиона 700 тысяч долларов потом». «Да с чего ты это взяла?» – Возмущение подскакивает на месте сынок. Никто про них ничего не знает. Я специально в интернете смотрела». «Вот и хорошо, что не знают», – киваю я. «Значит, надо брать, пока не разузнали. И потом, я не собираюсь тратить все на датакоины. Я стала публичным человеком. Я не могу ходить обы в чем. Вся страна смотрит. Агентство, конечно, одевает. Это в контракте записано. Но надо бы и свое что-то иметь. Чего позориться? Не беднота ведь?» Похоже, про одежду и статус – это я удачно сказал, думаю я, поочередно смотря на лица родных. Согласие и понимание в этом вопросе, похоже, стопроцентное. «А тебе хватит этих денег на полгода?» С сомнением смотря на меня, спрашивает Сунок. «Цены в бутиках вон какие?» «Одно пальто больше двух миллионов вон стоит. Тебе же по статусу теперь нельзя будет на рынке вещи покупать? Айдолы на рынках ведь не одеваются». Я же буду еще работать все эти полгода, успокаиваю я ее. Будут отчисления за участие в выступлениях. Еще модельное агентство подписало со мною контракт. Не пропаду, обещаю я родным. А, тогда ладно, кивает Сунок. Несколько позже. Юнми уехала в общежитие. Мама моет посуду. Сунок вытирает полотенцем мокрые тарелки. Ну, прямо как отец. Довольно, говорит мама о Юнми, смотря на тарелку в своих руках, наполненной водой раковине. Тоже вот так вот загорится, как она, пых-фых, давай делать. В руках все горит, только успевай за ним. И тоже все новое любил, читал постоянно. Юнми – папина дочка, улыбаясь, говорит мама и поворачивает голову к сынок. А ты – мамина дочка, тоже, как и я, осторожная и думающая о завтрашнем дне. «Моя дочура!» Сунок улыбается в ответ. «Моя младшая дочь будет давать настоящую пресс-конференцию журналистам», качая головой, говорит мама. «Я так волнуюсь». «Не беспокойся», говорит Сунок, принимая из маминых рук вымытую тарелку. «Ты же слышала, как она сказала, что президент Цэнхён дал ей выучить все вопросы, которые будут задавать. А у Юнми память хорошая. Она уже все выучила». «Не беспокойся, мам». «Вот уж странные дела», — говорит мама, берясь за очередную грязную тарелку. «Память хорошая, а жизнь свою вспомнить не может». «Да уж», — говорит сынок, с задумчивым видом вытирая полотенцем тарелку. «Память у сестры стала, что надо. И жизнь тоже такая же. Мне, что ли, пойти тоже головой стукнуться?» «Я тебе сейчас по голове тарелкой стукну», — обещает мама, — «чтобы мысли глупые из головы выбить». «Я тебе пойду!» «Да ладно тебе!» Немножко опасливо отодвигается от матери сынок. «Шучу я!»